Часть третья. Нулевой сценарий. Нельзя быть готовым ко всему заранее. А как же иначе? Когда ты не знаешь, что тебя ждёт? Никто не знает будущего, даже время даже оно понятия не имеет. Внезапно просто приходит И что-то случается, а ты оказываешься перед фактом и пытаешься всю жизнь понять, почему, но не можешь. Почему со мной? Почему сейчас? Потому что как ведь ты можешь понять? Нет уж никаких правил. Нельзя сказать, что случится в следующий момент. Ну приедет грузовик слева, вот и всё. А дальнейшее представить трудно, и никто не может знать заранее и приготовиться тоже. Сейчас они говорят, что я не прав, что время знает, куда оно движется, и есть отмеченная вехами дорога. И даже если это правда подобная, ведь ничего не меняет вечер, среда. 26 ноября. Если верить им, миру приходит конец, а я по-прежнему не готов.